Влёку от границы с Монголией, возле подножья хребта Чехачева, зарождается река Юстыт или Юстытды. Скромная такая, светлоокая, речушка-девчушка, хотя и не безинтересная. В долинах Юстыда таится несметное количество каменных курганов, всевозможные оградки, стеллы и так называемые «балбалы». Каменные столбики, которые ставились на могилах воинов и ставились по числу врагов, убитых этим воином. Справедливости ради нужно сказать, что немало воды утечет, прежде чем Милован Пастухов заинтересуется окрестностями этой реки, Этих гор, заинтересуется, когда покинет Россию и станет страдать ностальгией. А тогда, оказавшись в долине Стыда, Ничего интересного он не увидел. Так себе, какая-то сонная речонка, Местами почти пересыхающая в те дни, Когда крепкий зной возьмет за горло. В ту пору, теперь уже далекую, туманную, На Юстыде находилась перевалочная база скотогонов. На песчаных буграх, просвистанных ветром, Стояли два дощатых, неказистых домика, Допотопная да кузница, Загон для лошадей и для гуртов монгольского сарлыка. Командиром на Юстыде был пожилой фронтовик Светлогорин. Ярко-седой, степенный, хромоногий, но под рюмочку умевший так отчаянно плясать, с двумя нормальными ногами, черта с два перепляшешь. По документам это был Михаил Устиныч. Но скотогоны давно уже привыкли к тому, что он юстыдыч. Колоритный юстыдыч выделялся крепкою, масластой фигурой, два метра, без шапки. До черноты загорелый, дубленный ветрами. Он ходил в неизменных своих кирзачах, залатанных уже, но всегда сияющих, как самовары. Застиранная, выцветшая гимнастерка фронтовика – хранило под сердцем отпечатки былых наград и аккуратные дырочки, похожие на пулевые пробоины. Галифе Юстыдыча на ягодицах было такое засаленное, точно подшито черной блестящей кожей, не знающей износу. Левая рука его почти не гнулась, осколок перекусил сухожилия, и потому работала рука только на подхвате. И еще была одна особенка у Светлогорина – ранение в лоб. Где-то возле Берлина его угостили, осколок звезданул по лобовой кости, чуть мозга по земле не рассыпалась, как шутил фронтовик. Врачи в военно-полевых условиях кое-как залатали дыру, и с тех пор на лбу фронтовика кожа словно бы дышала, то вспухая светло-коричневым пузырем то проваливаясь вовнутрь черепа. Картинка, прямо скажем, не из приятных, особенно когда Юстыдыч был во гневе. Пузырь так напрягался, так истончался, того и гляди, чтобы не лопнул. На перевалочной базе скотогоны готовились к долгой дороге. Дело не шуточное. Тут сформировались бригады из трех человек. Два пастуха и гуртоправ, который вечно прав. Тут на складе получали кое-какую амуницию. Дождевики, простреленные угольками костров. Сапоги, растоптанные сотнями кремнистых километров. Тут запасались продуктами. Сухари, тушенка, сгущенка и разнокалиберные крупы. Тут выбирали себе лошадей, которых под седло, которых для телеги. Лошаденки были так себе Иные даже плохо стояли на ногах и чуть ли не зубами за оглоблю держались, когда их запрягали в таратайку. изредка, правда, попадались добротные, застоявшиеся жеребцы, зверовато фыркали в загоне, громко грызли у дела, изображая из себя породистых орловских рысаков. Только сбитые холки да буграми выпирающие маслы выдавали их рабоче-крестьянское происхождение. Великий скотогон, деловито хмурясь и поплевывая под сапоги, придирчиво оценил, пересмотрел всех лошадей и всех забраковал. Ты, как тот цыган на ярмарке, наблюдая за ним, усмехнулся Юстыдыч. Че ты ухо ей треплешь, кобыли? Ухо! Кирсанов палец приподнял. Ухо должно торчать, как штык. У тебя в штанах, пущай торчит, проворчал Светлогорин. Или ты не знаешь, как цыгане делают. Чего они делают? А того. Веслоухим лошадям подрезают кожу на затылке, стягивают и зашивают. Ухо торчком, да ток ненадолго. Отъехал от ярмарки и распрягай. Кирсанов хмыкнул, встал подбоченясь. «Ты на цыгана не сваливай, черт хромоноги, Пропил, поди, хороших лошадей-то!» Карие глаза фронтовика, спокойные, добрые. «Какие есть?» — отвечал он, разводя рукой. «А для тебя специально родить не могу». «А ты не специально?» — попросил великий скотогон, сверкая золотым оскалом. «Возьми да и роди. Он брюх-то какой отрастил». На казенных харчах. И устыточь маленько обиделся По поводу брюха. Был за ним такой грешок, Вкусно поесть. Невесту бы себе так выбирали, Сукины дети, заворчал он, отходя от загона, Смотрит в зубы, Шупает. Ты на свои-то зубья погляди, Все пожевал. Я свои на севере оставил, Там такие рафинадные снега, Зубы сломаешь, а чай не попьешь. Поезжай вон за море, продолжал фронтовик. В эту вон самую, в Наглию. Там выбирай, кочевряжься. Ты хотел сказать в Англию? Что хотел, то и сказал. В это время Ромка Батабуха сзади подошел. А при чем тут Англия в натуре? У меня только в Монголию виза. Покосившись на него, Юстыдыч не спеша вынул курева и присел на пенек недалеко от загона. Прищуриваясь, посмотрел на солнце. Морщины гусиными лапками широко обозначились. Чиркнула спичка. Фронтовик глубоко затянулся, и тут же на лбу у него пузырь стал жутковато надуваться. Юстыдыч аппетитно, жадно отхлебнул из папиросы, и тут же задохнулся зеленовато-белым дымом, не в то в горло пошедшим. Пузырь после затяжки моментально завял, кожа одрябла и медленно провалилась в лобовую дыру. «Кошмар!» – подумал Милован, стоящий поодаль. «Причем здесь наглее, ты говоришь?» Фронтовик помассировал левую руку. В нагли, сынок, чтоб ты знал, были выведены самые быстрые лошади. Это в конце 17 века. А получились они в результате скрещивания местной породы с арабскими скакунами, попавшими в эту самую наглию после этой самой послевоенной компашки, компании. Лалай, покусавший нокоть указательного пальца, пренебрежительно окоротил его. Много ты знаешь самое лучшее Это небесные кони Которые были у скифов Светлогорин рот приоткрыл Чуть папироса не выпала Кого? Спросил протяжно Какие такие небесные кони? Че ты плетешь? Кирсанов посмотрел на небо Промолчал И пастухов, стоящий рядом, не мог не обратить внимания на то, что глаза у великого скотогона в эту минуту были необычайно глубокие, грустные. Но минута прошла, и Кирсанов опять забалагурил. «Кто плетет, Юстыдыч, это еще надо разобраться. Глянь, вся упряжь у тебя косичками заплетена. Куда это к черту годится? Сплошные ремки, узелки...» «А кто ее порвал? Я, что ли?» Светлогорин потыкал папироской в сторону лалая. «Такие вот ухари, как ты, летят по тракту, пруд, как на буфет с поломанной копейкой». Так за дружеской беседой скотогоны коротали время, чинили хомуты, латали сбруи, проверяли и смазывали колеса, повозок, лишний раз заставляя пастухова убедиться – что мастерство, искусство необходимо даже в самом, казалось бы, незначительном прозаическом деле.